Дружба России с Индией. 10 декабря 1938 Могу только еще раз сказать, что я горда тем уважением, которым пользуется моя семья. Что же касается до наших представителей здесь, то надеюсь, что будет понятно наконец, что нельзя в такую страну, как Индия, видевшую лучших людей, посылать людей малокультурных, невежественных. Они не пользуются никаким авторитетом и больно осознавать, что вся наша страна оценивается по таким специментам. Ведь такие люди могут судить лишь по своему уровню. И все, что выше их сознания, конечно, рассматривается ими как нечто враждебное и опасное для их узкого понимания. Страшно находиться в тисках невежества но времена переменчивы, поживем увидим. Мы любим свою родину и служим ей и в Индии, ибо являя пример высшей культурности и знаний и доброжелательности, мы служим своей родине. Много враждебных и страшно вредных представлений и понятий о нашей родине разбиваются нами. Да, вы правы, приглашение должно исходить от них. Юрий уже занял место лучшего знатока и ученого по восточным делам и в Европе. У него переписка со всеми выдающимися учеными, которые обращаются к нему именно как к лучшему ученому. Святослав тоже завоевал себе исключительное место. Ему всюду открыты двери, искусство его высоко оценивается. Но и другая его деятельность оправдала ожидания. Его плантации признаны образцовыми в смысле добычи чистого ароматического масла. Он заботится о своих рабочих, и население его любит и чтит. Теперь другое. Враждебное отношение к новой стране так понятно. Но хотелось бы знать, где та страна, которая была бы любима другими? Везде вражда и недоверие. Но богатство и потенциальная мощь новой страны Так велики, что во многих возбуждают весьма корыстолюбивые вожделения. По размерам страны и размеры тех или иных чувств. Но мы знаем, что лишь она может удержать равновесие мира и потому будет охранена. Тяжко идти против космического магнита. Знаем, что некоторые поставят ставку, как говорится, не на ту лошадь. Ну что же, урок придется выучить. В полном доверии к силам, благим, мужественно встретим надвигающиеся события.